Глава четвертая. Поздний посетитель. Ясное холодное утро в начале января. На обледенелых крышах и в замерзших придорожных канавах вспыхивает отблески лучей немощного солнца. Резкий воздух окрашивает в красный цвет носы пробегающих прохожих, вынужденных непрерывно подниматься и спускаться с тротуаров, перегороженных открытыми воротами. На улице деля Луа царит оживление. Экипажей, правда, немного, только три кареты около дверей портного Леруа и наемный фиакр у северной гостиницы, его соседки, но мелкие торговцы проявляют невероятную активность. Какой-то мужчина гнусавым голосом предлагает хворост, связки которого он везет в тачке. За ним старуха в синем шерстяном платке тащит большое ведро выкрикивая крупный чернослив, сладкий чернослив. На противоположном тротуаре хорошенькая девушка в красно-желтом клетчатом платье взывает жареные каштаны, в то время как примостившийся рядом с ней маленький точильщик точит ножи. Ожидающему с недовольным лицом слуге. Выйдя от Леруа, Марианна остановилась, чтобы подышать свежим воздухом. В салонах знаменитого портного, где ни на минуту не затихало оживление, было очень душно. К тому же и пришлась по сердцу быстрая бодрящая атмосфера парижских улиц их бесчисленными прохожими, богатыми и бедными, сотнями мелких ремесленников, демонстрировавших на месте свое искусство. Она улыбнулась проходившему, насвистывая со своим сундуком маленькому трубочисту, и тот сразу засвистал громко, даже восторженно, бесцеремонно разглядывая девушку. В то время как сопровождавшая Марианну камеристка Фанни передавала кучеревую из кареты большую розовую картонку, Марианна вынула из Редикюля список поручений, которым ее снабдила госпожа де Талейран. И так она уже побывала у мадам Бонжур за набором набитого цветами тюля, у сапожника Жака, у ювелира Нито чтобы заменить в наручном украшении два камня на гигантскую бирюзу, особенно любимую княгиней, затем у Леруа посмотреть, как идут дела с бальным нарядом, в котором княгиня должна быть восемнадцатого у маршала Бертье, князя Невшательского. Она с удовлетворением отметила, что ей осталось посетить только у королевы Испании, чтобы поторопить с окончанием горностаевого палантина, который ее хозяйка с нетерпением ждала, и, наконец, почтамт, отправить письмо. Марианна улыбнулась, вспомнив, с каким таинственным видом мадам де Толейран передала ей это сильно надушенное, но безобратного адреса письмо, которая отправится по трудным дорогам Франции к подножью юрских гор, чтобы немного утешить в изгнании красавца герцога де Сан-Карлос, виновного в нашумевшем приключении с хозяйкой замка де Валенсей, где он гостил. Мариану позабавило и даже немного растрогала, что она стала вестницей любви. Прежде всего это было доказательством доверия, которое княгиня питала к ней. Сложив листок, Марианна хотела подняться в карету, где уже ждала Фанни, а кучер держал дверцу открытой. Когда почувствовала легкое прикосновение к руке и услышала веселый голос, — «Привет, мамзель! Вы меня узнаете?» «Конечно! Вы, грак Ганнибал Пьешь, верно?» «Верно!» — с восхищенным видом сказал мальчик. «Счастлив снова увидеть вас, мамзель!» Марья Анна не могла удержаться от смеха при виде ладной фигурки, торчащей из-под синей каскетки рыжей шевелюры и большого красного зонтика юного рассыльного. Ведь это он первый встретил ее в Париже, и она ощутила радость при его появлении. Видя, что она смеется, Грак Ганнибал не заставил себя ждать, И какое-то время, к величайшему изумлению кучера, смеясь, разглядывали они друг друга. «А что вы тут делаете?» — спросила Марианна. «Что? Как видите, работаю. Я было засомневался, прежде чем к вам подойти. У вас роскошная карета, да и одета вы так шикарно!» Его взгляд задержался на темно-зеленой бархатной душегрейке, подбитой и отороченной светлым мехом и шляпки в виде конфедератки, обшитой золотым голуном. — Только, — понизив голос, закончил он, — с вами надо было обязательно поговорить. В глазах Гракха Ганнибала промелькнуло что-то, убедившее Марианну, что дело серьезное, и она увлекла его от кареты в тень дверей Лероа. Так в чем дело? Мальчик огляделся по сторонам особенно всматриваясь в то место, где улица сходилась с бульваром. — Вон, видите, тот гроб, что стоит на углу перед магазином «Пти Джанет»? Гроб? — О, Господи, да фиакр же! Видите его? — Конечно, ну и что? — В нем сидит супчик, который следит за вами с самого утра. Не знаю, как выглядит его рожа, я видел только, что воротник... У него поднят до ушей, а шляпа надвинута на нос. Он следил за мною? Вы уверены? Просила Марианна, чувствуя неприятную слабость. Почему вы так думаете? Тьфу, да ведь я тоже следую за вами с самого утра. Я узнал вас, когда вы входили к толстухе Бонжур, торговке тюлем и кружевами. Я поджидал вас, только не смел заговорить. Тогда я отправился за вами. Я хотел узнать, где вы живете. Добавил он, так густо покраснев, что Марианна, несмотря на беспокойство, не смогла удержаться от улыбки. И я погнался за вашими лошадьми. Ха! Не подумайте, что мне пришлось здорово бежать. На парижских улицах задержек хватает. Мы были вместе у Жака затем у «не то» и, наконец, здесь. При этом я засек черный гроб, который приклеился к вашей... В общем, сзади. Но вы... А вас он не заметил? Грак Ганнибал пожал плечами. Кто же обращает внимание на рассыльного? Сколько их в Париже вы знаете, и все на одно лицо. А что до этого типа в гробу? Если мне не верите, можете сами легко убедиться. Как? У вас еще есть дела, или вы уже возвращаетесь? Мне надо... — К у королевы Испании и на почтамт, а затем домой. — Тогда вам нетрудно будет получше понаблюдать. Такими глазищами, как у вас, все заметишь. — заключил он, покраснев еще гуще, чем в первый раз. — Впрочем, я по-прежнему буду вас эскортировать. Только если вы соизволите сообщить мне, где вы живете. Потому что если это Отей или Вожерар, Марианна поняла по его красноречивой мимике, что в таком случае его ноги требуют снисхождения. Я живу на Рю де Верен, у князя де Талейрана. У князя де. Ого! Теперь меня не удивляет, что за вами следят. У хромого дьявола всегда творят темные делишки. Тогда это может быть ищейка фуше. Скажите. С обеспокоенным видом спросил он. Вы, по крайней мере, хоть не родня ему. Вы имеете в виду родство с дьяволом? Нет, успокойтесь. Я только лектриса княгини. Так-то оно лучше. Но тогда я не пойму, почему вы заинтересовали министра полиции. Марианна понимала еще меньше, ибо она, хотя и неохотно, но регулярно каждое утро передавала Слакеям Флоке. Очередной рапорт. Тем более надо было убедиться в справедливости наблюдений рассыльного. «Я последую вашему совету», — сказала она ему, — «и присмотрюсь, действительно ли из этой кареты наблюдают за мной. В любом случае благодарю за предупреждение. Вы придете когда-нибудь повидаться со мной?» «У князя? И думать нечего. В таком доме я дальше привратника не пролезу. Однако отправляйтесь. Если уж прижмет...» — Я знаю, как вас найти. Только скажите ваше имя на случай, если мне надо будет вам что-нибудь передать. Я умею писать, вы знаете? — добавил он с гордостью. — Великолепно. Меня зовут мадмуазель Малерус. На лице мальчика ясно можно было прочитать разочарование. — И все? Из всех неподходящих имен это самое неподходящее. Вы бы свободно потянули на конде... Или Мом Моранси? Ладно, это дело наживное. До скорого, мамзель!